Здравствуйте, уважаемые слушатели Клуба домашнего чтения! Я очень рада нашей новой встрече с вами в новом 2023 году. Каждый из нас мечтает получить что-то свое в этом году. Мы же с вами продолжим путешествие в мир таких уютных и домашних британских детективов. Надеюсь... Вы удобно устроились? Итак, начинаем. Очередная история про бесподобную мисс Силвер. Патриция Вентворд. Возвращение страницы. Глава первая. В продовольственном бюро было холодно и душно. Хорошо бы снова выйти на свежий воздух. Хорошо бы все поскорее закончилось. Не то, чтобы она так уж долго ждала, но просто чувствовала сердитое нетерпение. Пережить все, что она пережила, восстать буквально из мертвых и вот теперь терять время в очереди за продовольственными карточками. Это было по меньшей мере разочарованием. А Она, Анна Джослин, воскресшая из мертвых, Стоит в очереди за карточками, вместо того, чтобы звонить Филиппу. Очередь двигалась медленно. Она стала думать о Филиппе. Три с лишним года не небытия. Долгое время. Больше трех лет Филипп вдовствует, и вот примерно через полчаса кто-то подзовет его к телефону, и некий голос, ее голос, сообщит ему радостную весть. Анна Джослин жива. Ей доставляло немалое удовольствие думать о том, как она скажет Филиппу, что он все-таки не вдовец. А если он в отъезде? Странное возбуждение пронзило ее от головы до пят. Это было точь-в-точь точь такое чувство, какое могло бы охватить ее, если бы пол развергся и нога зависла над пустотой. На миг у нее закружилась голова. Потом это чувство прошло. Нет, она застанет Филиппа на месте. Если он и не имел о известий, то сведения о, ее, о его передвижениях и местах пребывания тщательно выверенными окольными путями передавались тем людям, кто помогал ей на пути. Он был в Египте, в Тунисе, после ранения отправлен домой. В должное время, как только он почувствует себя в надлежащей форме, ему предстоит важная встреча в военном министерстве. Так что он, конечно же, окажется дома, в поместье Джослин Холт, спит себе в башне или прохаживается по террасе, или обходит конюшни, размышляя о том, как ему распорядиться деньгами покойной Анны Джослин. Разумеется, ему придется дождаться конца войны. Но никакая мировая война не в силах помешать Филиппу строить планы в отношении Джослин Холта. О да, она застанет его на месте! Анна продвинулась в очереди на одного человека, продолжая размышлять. А что, если он вторично женился? Она почувствовала болезненный укол. Закусила губу. Нет, она бы услышала. Ей бы сообщили, предупредили. Предупредили бы или нет? Она вскинула голову, губы разжались, дыхание участилось. Нет, ей нельзя на это полагаться. Ей нельзя полагаться ни на что. Но все-таки почему-то ей казалось, что Филипп не стал бы жениться во второй раз. Она медленно покачала головой. Нет. У него есть деньги, есть поместье, и вряд ли он стал бы спешить связать себя снова узами брака. В конце концов у них все шло не слишком гладко, а, обжегшись один раз, на молоке дует на воду. Легкая усмешка тронула ее губы. Она подумала, что Филипп не особенно обрадуется тому, что по-прежнему является женатым человеком. Перед ней в очереди стояли трое – очень полная женщина с корзиной покупок, маленькая нерешливо накрашенная замухрышка с войской и сгорбленный старик. Полная женщина бесконечно долго объясняла, как случилось, что она потеряла свою продовольственную книжку. «Я не из таких, с которыми это случается, мисс Марш, хотя, наверное, нет такого человека, который когда-нибудь что-нибудь не терял, а я вовсе не претендую быть лучше любого другого, хотя сколько раз мой муж говорил, отдай ее маме, у нее она будет как у Христа за пазухой». Так что не знаю, что на меня нашло, но, должно быть, я где-то ее выложила, потому что, когда пришла домой, при мне были папины карточки. Карточки Эрни, Кэрри и карточки моей невестки, которая гостит у нас. А мои, как корова языком, слезнула. Поэтому я вернулась и обошла все магазины, куда заходила. И оказалось, что их никто не видел. Мисс Марш нырнула под конторку и появилась с продовольственной книжкой в руке. «Вы обронили ее на главной улице», — спокойно сказала она. «Всего доброго!» Замухрышка продвинулась в очереди, наклонилась над конторкой и что-то зашептала. Анна стояла, высокая, тонкая, красивая, и смотрела поверх согненных плеч стоящего впереди пожилого мужчины, слегка дрожа и кутаясь в меховое пальто. Голова ее была не покрыта, волосы свисали на воротник с жесткой гривой. Они были светло-каштановыми, будто чуть тронутыми солнцем, может, чуть более светлого оттенка и потускневшими от небрежения. Несмотря на тусклый запущенный вид, они были густыми и при небольшом уходе опять заблестят. Длинные прямые пряди обрамляли худое овальное лицо, прямой нос, бледные красивые губы, очень глубоко посаженные глаза и тонко очерченные брови. Гораздо темнее волос. Пальто, в которое окуталась Анна, было очень красивым. Мягкий темный мех очень украсит ее, когда она приведет волосы и лицо в порядок. Это было следующим на очереди. Она тешила и поддерживала себя этой мыслью. Минут через десять дело с продовольственными карточками будет улажено, и она сможет подстричь и завить волосы, и что-то сделать с лицом. Анна прекрасно отдавала себе отчет, что вид у нее ужасный и что Филиппона в таком виде не покажется. Теперь оставалось уже меньше десяти минут, меньше пяти. Шепчущая женщина ушла, и к конторке подошел старик. Анна передвинулась на освободившееся место и поставила сумку на конторку. Как и пальто, сумка была, или когда-то была, очень дорогой. Но, в отличие от пальто, оказалась весьма потрепанной. Потертая темно-коричневая кожа была покрыта пятнами, кусок золотой буквы «А» отломился. Анна расстегнула застежку и вынула продовольственную книжку, положила перед женщиной за конторкой. — А могу я получить другую книжку? Мисс Марш взяла книжку, навела на нее бесцветный взгляд, приподняла брови и сказала. — Это очень старая книжка. — Совсем устаревшая? Анна наклонилась ниже. — Да, это так. Видите ли, я только что прибыла из Франции. — Из Франции? — Да, я оказалась там заблокированной, когда пришли немцы. Мне только недавно удалось выбраться. Вы позволите мне получить новую книжку? Э, — Ну, не знаю, как бы мы смогли... Она бросила беглый взгляд на обложку и прибавила. — Леди Джослин". — Но мне ведь необходимо иметь продовольственную книжку. — А вы остановились здесь? — Нет, я здесь только проездом. — Тогда я не понимаю, что мы можем сделать. Вам надо получить вашу продовольственную книжку там, где вы собираетесь остановиться на жительство. По крайней мере, я не знаю. — А у вас есть удостоверение личности? — Да, вот оно. Мне повезло. Подруга припрятала его для меня и кое-какую одежду. а не то и осталась бы в лохмотьях, а из могилы в лохмотьях лучше не возвращаться. Мисс Марш возрилась на нее бесцветными глазами, потом нервно сказала, «Я думаю, мне лучше спросить у мисс Клаттербек». Мисс Марш соскользнула со стула и исчезла. Минут через десять Анна вышла на улицу. Перед этим она заполнила анкету, ей выдали временную книжку на две недели и отдали старое удостоверение личности, которое надлежало держать при себе до того времени, когда будет выписано новое. Она пересекла улицу и вошла в телефонную будку.